Пары дней хватило, чтобы нам за учебным корпусом начать выяснять, кто круче. И у меня чесались руки, начистить ему рожу. Он так и напрашивался. Поэтому, когда он будто невзначай толкнул меня плечом, забрало, опустилось, и я выволок его на улицу. А дальше, как и должно быть. Драка, сломанный нос, рассеченная бровь, орущие училки и кабинет психолога. Через все это проходили вместе. И хуй знает, как так вышло, стали друзьями.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 Первые пять секунд она слушала его, потом вскинула голову и зарядила пощечину, что и требовалось доказать. Павший в бою воин возвращался, опустив башку. «Ну?» — Пашка нервно хохотнул и потянулся к рюмке. «Еще не вечер!» «Ну, как знаешь, брат. По-моему, все ясно. Остаток вечера провели, как обычно, обсуждая контингент в клубе. Лишь пара нормальных экземпляров попалась. Одну я увел в туалет». А на вторую-то и дело посматривал Пашка, но она его уже отшила, так что... Время перевалило за полночь, когда мы заметили картину, от которой у обоих сжались кулаки. Пашкина цель, как ни в чем не бывало, сидела за столом с подружкой, и к ним подкатил какой-то хуеплет. И, казалось бы, все шло нормально. Лишь Пашка занервничал, но внезапно парень схватил шатенку за руку и резко дернул на себя, пытаясь поднять ее из-за стола.